Глава десятая. Больше болезненной темы мы не касались. Соль, наконец, закончила сортировать фладости и причапала к нам за стол делиться. Пришел и Ивасик, буквально. Передвижение его заняло куда больше времени, чем у мелкой сластёны, но зато грубо выструганные костыли, что стоят у кровати. Мальчик мужественно проигнорировал и, глядя в лучащиеся счастьем глаза братишки, я в очередной раз убедилась, что все делаю правильно. И хоть время близилось к полуночи, спать малых никто не гнал. все равно бесполезно. И у нас получился самый настоящий семейный вечер. Как когда-то. Уютный очень и душевный. С ягодным взваром и сухариками из ароматного хлеба. Мелкие, понятно, предпочтение сладостям отдавали. Даже и Васик, который вообще-то к факалаткам равнодушен. Я же с наслаждением грызла сухарики. Даже в взвар макать их было жалко. Хлеб, испеченный дядюшкой, всегда был на вкус, как его объятие. Мелкие, не выпуская из рук ни куклу с коляской, ни секстант с биноклем, захлёбывая, делились нехитрыми новостями. О том, как у ростика коза, та самая лопоухая, окатилась. И вот бы нам козленочка с такими ушками. И что гир сыну аж целую колесницу подарил, и в лесу опять золотую ланку видели, а у пыжа махровые перья линяют естественно вся домашняя до да дворовая живность к нам присоединилась скреблизи в двери пока не пустели в домике сразу стало тесно но зато очень весело даже линяющий пыш предпочел ночной охоте наше общество и теперь подрёмывая чистил перья сидя на подоконнике когда дети наконец улегли стрелка на часах уже к трем подбиралась прислуга в замке встает рано а значит нельзя терять ни минуты Что успею, тем подсоблю дядюшке. И обновы ребятишкам наметать еще надо. «Ты, может, тоже прилег бы?» — неуверенно спросила у ведуна, когда он следом за мной из дома вышел. «Ты меня поучишь, что делать?» — проворчал дядя в ответ. И пигалится». И добавил уже с усмешкой. «Бессонница у меня, девочка. Так что подсоблю уж, чем смогу». Забравшись на крышу, я, как могла, подлатала прорехи. Знаю, на деньги, что принесла, не только крышу починить можно. Терем новый отгрохать. Но дядюшка, конечно, компонентов лекарственных для Ивасика накопит. И как не печально это осознавать денег на то, чтобы поставить мальчика на ноги, Все равно не хватит. А ведь еще соль блокираторы подновить надо. А насчет того, чтобы дядюшке себе зелье приготовить, он и слушать не станет. Сначала дети, потом уж сам. И сколько ни тверди ему, что мелким он здоровым нужен, бесполезно. Отчий хвостит, чтоб нос свой не совала, куда не просят. «Кто же столько дров запасти помог?» Обновив защиту вокруг дома, спросила я дядюшку. «Неужто деревенские?» «А как же?» — хитро прищурился видон. «Есть тут один рыжий да назойливый. Всё ходит, выспрашивает, когда старшенькая моя вернется. Щёки мои зарделись против воли. Дядюшка, понятно, на Олафа намекал, приемного сына кузнеца. Олаф еще мальчишка с меня глаз не сводил, когда в горшки по поручению ведуна бегала. Даром, что под серой личиной. Один раз даже за езжими дворянчиками, как самых презрительно обозвал, из-за меня сцепился. Те дочку колдуна решили своим вниманием осчастливить. В пятером. Я бы тогда сама справилась, а потом еще бы поучила. в лесу всю честную братью. Как умею. Они на охоту в наши края прибыли. Вот и продлилась бы та охота на семицу, другую, третью. Дольше запланированного. Но уже больно красиво их тогда Олов отделал. Я даже от себя ничего добавлять не стала. Так, пара заговоров на мужскую несостоятельность. Но разве же это наказание? Уверена, мне столько девушек сказали бы спасибо, если бы узнали. Да и сами дворянчики благодарить должны, что избавило от нездорового желания женщин бесчестить. В общем, залечила напоследок пару сломанных ребер и носовода предупредила шепотом, что не дай вещунья кузнеца сыну мстить будут, кости не только снова разойдутся, но и загниют. И ни один лекарь тогда не поможет. Мне тогда 13 было, Олафу 18. Тогда он и сказал, что будет ждать, пока в возраст войду, и дядюшке богатый выкуп заплатит чтобы в дом свой хозяйкой меня ввести. Я посмеялась, конечно. Но чего уж там, приятно было, дурёхи тринадцатилетней. олов уже тогда был все в горшках выше и в плечах шире. Пригожий такой и. Он был добрым, а ещё рукастым и молчаливым. Селянки по нему окрестными вёсками сохли. Да и мне, девчонке, совсем Олаф предметом мечтаний казался. Я даже представляла потихоньку, как он к дядюшке приходит руки моей просить, а я тем временем ленты красные в косу вплетаю. Не то чтобы я всерьез тогда за Олафа собралась, но из всех деревенских он самым достойным был. А я ведь, когда два круга назад уходила, даже не попрощалась с ним, да и вспоминала от силы. Ну, разок так точно. «Надо будет спасибо сказать», — тихо сказала я, «когда в следующий раз приду». «Скажи, скажи», — коротко хохотнул дядюшка. «Может, всю дурь из тебя вышибет и в облаках витать перестанешь. О невозможном мечтать». Я как стояла, так и замерла с открытым ртом. Что я для дядюшки открытая книга, он меня лучше меня самой знает. То не новость совсем, с детства так было. «Ты о чем, дядюшка?» «Ты мне дурочку из себя не строй. А то не вижу, можно подумать, что влюбилась по уши». Что скажешь, в чи в егере? Не надо мне только голову дурить. На мужа дамочки, значит, губы раскатала. Я хотела возразить, что не на мужа, а на жениха, но решила, что хрен редьки не слаще, и потому промолчала, закусив губу. Поработать над обновками для мелких так и не вышло. Времени не хватило. Меня дядюшка к речке дымки проводил, и там я, обернувшись речной выдрой, их шана наловила полный кузовок. Хотела до дому помочь и донести, да дядюшка не позволил. Отправил обратно в замок. «Беги, ей, газа, не зли дамочку. Лучше еще другой раз придешь. Порывисто обняла старого ведуна. Он сдержанно похлопал меня по спине. «Дядюшка, а что русальник? Неужто раньше на этом круге расцвел? Дядюшка посмотрел на меня с сомнением. «Дети из нижних погребцов, говорят, пропали», — пояснила я. Девчонка в замке сказала, что русальник видели. Ведун нахмурился. «Девчонка, говоришь?» ей и Ивашка, кажется», — вспомнила я. Ведун отмахнулся. «Дома они. Как-то сухо», — сказал он. «И до русальника еще две седмицы. Наслушаешься тоже. Ты лучше скажи, что за девка такая, что ты никак о ней думать не перестаешь. «В этом весь дядюшка». Пока не выяснит, что грузом на сердце лежит, не отпустит. Запираться бесполезно, умалчивать тем более. Пришлось признаваться, каяться. Как Марыську в коридоре нашла, как вид ее хворой не понравился, Ну и как нарушила главный наказ дядюшки, силой поделилась. «Пусть хоть небо на землю обрушится, поняла?» — наставлял он меня, совсем еще кроху. «Пусть солнце на западе встанет и на востоке сядет. Ни одна живая душа знать не должна, что ты силой делиться можешь, ясно тебе? Ни одна. Пусть хоть серая хворь вокруг бушует, народ сотнями косит, хоть ураган, хоть землетрясение, ен Ни одна душа.